О геополитике. Заговорили на работе о геополитике. Стоит ли японцам возвращать Южно-Курильские острова? Мнения разделились. Слово взял врач-эндоскопист. «Когда-то я служил на Дальнем Востоке, в госпитале, и получили мы новую технику — японские эндоскопы. Оптика супер. И вот как-то одному, кажется, майору, но точно не помню, помню, что кому-то из старших офицеров понадобилось сделать гастроскопию». А гастроскоп был в работе, занят. Но командир приказал сделать срочно. А что делать? Приказ. И решили наши мастера залезть ему в желудок колоноскопом. Майору объяснили, майор не возражал, но надо так надо. Ну и что, что чуть-чуть потолще? К майору в глотку влезет всё. Но во время процедуры сволочь выплюнул загубник и сжал эндоскоп зубами так, что с трудом вытащили. И, естественно, перекусил. Техника новая, на гарантии, вызвали представителя с фирмы. Приехал человек из Японии и посмотрел. О чём подумал японец, когда увидел следы зубов на колоноскопе, на самой его середине, осталось тайной. Представить себе, что его запихивали в желудок, японец явно был не в состоянии. Ему было легче допустить наличие зубов в заднице офицера. Как выражается удивление на лице японца, не знал никто. Но японец замолчал, молча заменил оптику, отказался от предложенного обеда и уехал. И даже садясь в самолёт, не сказал ни слова. Но зато он понял наверняка. Понял, что эти люди никогда острова по-хорошему не отдадут. Зубами вцепятся, задницей своей, но не отдадут».